Глава 18 Беглецы Китвулд Застава запретной башни Третий взвод Прибывшего бессознательного некроманта встретил штатный лекарь и двое дозорных подвального этажа, один из которых тут же отправился с докладом к начальнице взвода. Лекарь между тем раздел кравина очистил магии и уложил в кровать для дальнейшего обследования и, возможно, лечения. К слову, новенький был не единственным пациентом лазарета заставы третьего взвода. «А это кто?» — спросил один из больных, с неподдельным интересом разглядывая молодого мага. «Молчи, Дис, видишь, он без сознания!» — прикрикнул на него рыжий уродец, раздувая впалые щеки. «Дайте отдохнуть!» — прошелестел слабым голосом третий. Судя по всему, приятель спорящей парочки. Перемотанный бинтами с ног до головы, Он выглядел болезненнее остальных. «Не то что! Вновь меня сдашь вместе с Рыжим!» — заерепенился Дис, кидая злобные взгляды на своих бывших друзей. «Заткнулись, вы, трое!» — приказал лекарь, продолжая тем временем разглядывать магическим зрением вновь прибывшего бессознательного, а после проворчал себе под нос. «Да что ж это делается? Магии на вас не напасешься. он принялся водить руками над телом некроманта, частично восстанавливая энергетические связи с магическими узлами, центрами, соединяющими духовное с материальным. Спустя некоторое время напряженного молчания троицы и недовольного сопения лекаря, в комнату вошла сама гроза вид, грозно взирая на присутствующих своим единственным открытым глазом. «Что тут у нас?» Мак без сознания». Судя по остаточной магии и ногтям, некромант отчитался подчиненный, Лежащие на соседних койках все как один присвистнули, а гроза лишь бросила. Урки дохлые. И вылетела из комнаты. В следующее мгновение послышался протяжный вой военного рожка, да топот множества ног над головой пациентов. «Вы сами-то что делали по ту сторону башни?» «Неужто демон какой похитил?» Поинтересовался лекарь, вытирая с лба пот рукавом антимагической военной формы. «Истинно так, дед!» Отозвался рыжий и улыбнулся, демонстрируя челюсть с выбитыми передними зубами. В ответ лекарь возмутился. «Какой я тебе дед! Мне еще и восьмидесяти нет!» Наш внимания не обратил на эти слова и в ответ лишь рассмеялся. словно прокаркал своим противным ломким голосом, продолжая рассказ. «Повезло еще, что перед заточением мы выучили одно очень полезное заклинание – звериное обращение, благодаря нашему похитителю, кстати, подсунувшему свитки с описанием для одной работенки». Перестав возмущаться, собеседник притих, продолжая водить светящимися магией руками над некромантом. А после недолгой паузы не выдержал и попросил продолжения. «Ну-ну, что там дальше-то?» «А что дальше?» «А дальше нам удалось обратиться к рысами и выбраться из Хангерта незамеченными. Благо у демонов в аду смута началась какая-то, и они ломанулись в человеческие земли». После слов рыжего уродца в разговор вновь влез Дис, перебив. «А после мы обратились летучими мышами, чудом миновали огромные территории незамеченными». «Похоже, никого из поселенцев не интересовало столь мелкое зверье, которого даже на зуб не хватит». «Ага, зуб. Клык!» – недовольно просипел Рект из-под бинтов. «А с этим что? Кто его так отделал?» – полюбопытствовал штатный целитель, недавно заступивший на смену. «Ха! Никто его не отделал. Это он в одной из комнат башен летел высоко под потолком из-за своей трусости». потому и получил ожоги от осыпающейся гадости, которая там стены покрывает. И снова приятель Рыжего встрял в разговор. «Я говорил ему, что Флора там опасная, а этот Ландух не поверил». «Думал, ты меня разводишь», – досадливо оправдался обсуждаемый. «Ну да, конечно, делать мне нечего. В условиях магического истощения шутить», – проворчал Дис, демонстративно сплюнув на пол. «Так». «Быстро убрал за собой, иначе отправлю прямым порталом обратно к башне», — пригрозил лекарь, возмутившись хамским поведением неблагодарных пациентов, на что Дис проигнорировал замечание и повернулся на другой бок к стене.